Глава восемнадцатая. Н.Л.О. В этом больше нет необходимости. Звучал будто бы издалека жесткий мужской голос, сопровождаемый непрерывным гулом. Не стоит жертвовать своей жизнью. Я прилетел сообщить вам, что обнаружен новый источник энергии, необходимый для перехода. Я все изучила, настаивала и л а и д а И по тону ее голоса было понятно, что она хорошо знакома с неожиданным гостем. При объединении Ефании и э л ь д а р е л я рождается та самая энергия, которая нужна для спасения мира. О новом источнике я пока ничего не знаю. Главное, что этот источник найден, убеждал голос. Все подробности объявят на внеочередном совете архангелов. Куда мы с вами отправляемся сейчас же? Бросайте эти выдумки. Девочка должна р а з в о п л о т и т ь с я Вы с хордой по очереди пытаетесь препятствовать неизбежному. У нас может не быть другого шанса ее спасти. С нотами сожаления произнесла Элоида. Полагаю, что до ее полного р а з в о п л о щ е н и я осталось несколько минут. Да. Она р а з в о п л о т и т с я холодно заключил голос. Это естественный ход событий. Пусть случится то, что должно случиться. Более того, я полагаю, что к энергии, о которой вы говорите, Ефания не имеет отношения. По моему мнению, она исходит только от одного ангела, от э л ь д а р е л я Результаты моих исследований показали. Что энергия возникала исключительно в моменты их встреч? Уверенно добавила и л а и д а Это значит что? Это может означать что угодно, перебил ее голос. Например то, что э л ь д а р е л я вдохновляет общение с девушками. Но, хотела возразить и л а и д а Вас ждут в а л ь т а д и у м е холодно заключил голос. Передайте председателю совета архангелов. что я скоро присоединюсь. Да, Варидокс. Спокойно ответила она. До встречи. Фаняша почувствовала, как у нее внутри все сжалось, когда она услышала имя Варидокс. Ей вспомнился их недавний разговор. Его давящая власть, жесткость, б е з а п е л л я ц и о н н о с т ь Конечно, она узнала его по голосу. а подтверждение, что это действительно он, все равно в ы з в а л о внутреннюю тревогу. И снова "здравствуйте, е ф а н и я прозвучало неожиданно и совсем близко. Девочка испуганно повернула голову на звук голоса. "Здравствуйте", тихо отозвалась она и начала тереть уши, путаясь в к о п н е собственных волос, желая избавиться от непрекращающегося гула, который мешал ей хорошо слышать. Судя по тому, что задняя часть вашей головы уже стала прозрачной, скоро вы потеряете слух. Громко и размеренно сообщил Варидокс. Благодарю за информацию, ответила Фаняша, моментально смирившись с тем, что не сможет избавиться от боли. У вас остается немного времени, невозмутимо заключил Архангел. Я готов рассмотреть ваше желание и исполнить его. Если оно не противоречит законам вселенной. Какое желание? Мое желание? О каком желании речь? Удивилась девочка. Полагаю, что о последнем. Ответил Варидокс. Чего я могу хотеть? И для чего? Печально произнесла Фаняша, но чуть призадумавшись продолжила: Совсем недавно я очень хотела узнать, кто я. Или, например, мне было важно понять. Почему и как произошло мое перевоплощение из души человека в ангела? А сейчас мне кажется, что это бессмысленно. Я поняла одно: я тут п о х о ж е лишняя, не подхожу ни к какому из трех миров. Человеком я была совсем недолго, и по моим наблюдениям не успела пройти ни одного урока понять, в чем смысл жизни на земле, осознать ценность настоящего момента. Потом стала ангелом и снова не смогла исполнить свое предназначение — обрести счастье служить человеку. Затем появился мимолетный шанс перейти на новый уровень архангелов, служить миру, спасти цивилизацию, но оказалось в этом уже нет необходимости. Я даже не попробовала. Похоже, в моем существовании нет никакого смысла. Н Л О задумчиво произнес Воридокс, делая паузы между буквами. Простите, что вы сказали? Неопознанный летающий объект. Пояснил он и усмехнулся. Не понимаю, удрученно сказала Фаняша. В школьной библиотеке висит яркий шуточный плакат со о т н о ш е н и е представителей трех миров и различных видов транспорта. Не обращали внимания? Нет, не замечала. в з д о х н у в сказала девочка и зажмурилась, вспоминая, как не просто ей давалось посещение библиотеки, когда книги гурьбой атаковали ее, реагируя на каждую мысль. Вдруг перед ее внутренним взором появилась яркая живая картинка, которая была условно поделена на три части и усеяна сотнями двигающихся фигурок. Присмотревшись, Фаняша поняла, что это именно та картинка, о которой говорит Варедокс. На ней изображены всевозможные виды транспорта и, действительно, соотношение их с представителями трех миров. А, так это тот самый плакат из библиотеки, догадалась она. Что же? Спасибо, что появился. Давай, рассмотрю тебя ближе. В нижней части со светящимся обозначением "люди" были изображены широкие дороги, по которым проезжали автомобили разных форм, цветов и размеров. Здесь же были поля, похожие на пшеничные просторы извидений Фаняши. В них трудились необычные зубастые, когтистые машины. У берегов земных рек покачивались лодки, а вдалеке, где вода была схожа в своей бесконечности с небом, шли большие корабли. С другой стороны, в этой же нижней части, на уровне люди, работала строительная техника, огромные сооружения с чудными приспособлениями. А в самом углу были изображены железнодорожные пути, по ним ехал стальной бесконечный поезд. В центре картинки, рядом с мерцающим названием «Ангелы», среди облаков были размещены р а з л и ч н ы е формы и величины самолеты. Они летали по картинке, и за ними оставались белоснежные полосы на ярком голубом небе. Чуть пониже величаво парили воздушные шары, кое-где п о р х а л и забавные х в о с т а т ы е и пузатые вертолеты. Словно медузы на бескрайних водах океана подвисли парашюты, п а р а п л а н ы соскальзывали с гор и неслись в бесконечную даль. В верхней части, где на черном фоне сияло слово «Архангелы», по великому звездному пространству проносились ракеты, торжественно проплывали спутники и космические корабли необъяснимых форм и размеров. Я вижу этот плакат. В изумлении воскликнула девочка, продолжая разглядывать детали картинки. Хорошо, что я листала вместе с Борисеем книжки его человека. Он был увлечен разной техникой, и теперь я тоже неплохо в ней разбираюсь. Помню названия, назначения. Конечно, вы видите этот плакат. Этого следовало ожидать. Загадочным тоном прокомментировал Варидокс. Теперь вам могут быть доступны любые знания, которыми обладал он. Увлечённое рассматриванием картинки в в о о б р а ж е н и и из-за периодически усиливавшегося шума в ушах Фаняша не услышала фразу в а р е д о к с а и не задала очевидный вопрос: о ком идет речь? Кто показывал ей плакат? Кто открывал для неё эту уникальную переливающуюся книгу? Получается? Что люди представляются как наземный вид транспорта. Звонким голосом продолжала девочка. Ангелы – самолеты, а архангелы – космические корабли. Наверное, у этой веселой картинки глубокий смысл, добавила она иронично. В веселых картинках зачастую смысла намного больше, чем в серьезных. Строго заметил Варидокс. В данном случае. Смысл в том, что каждому представителю нашей вселенной важно осознавать, в каком виде он представлен, чтобы грамотно использовать свой потенциал. п о н я ш а задумалась и замолчала. Варидокс продолжал говорить, и ей рисовались картинки трех измерений: земли, неба, космоса и как по ним движутся бесконечным потоком разные виды транспорта. Все обладают разным набором исходных данных, качеств, способностей и возможностей, и это важно учитывать. От чего-то не зашел до подробностей в аридокс. Объясню на примере людей. Представим, что человек – это душа, а его автомобиль – тело, которое душа выбрала на время жизни на земле. И если душа пришла в теле спортивного автомобиля, то лучшее для нее – это скорость. и хорошие ровные дороги. Такая машина будет бесполезна в горах, на стройке или в гонках по бездорожью. По тому же принципу не стоит ожидать от прогулочного корабля способности убирать урожай или перевозить грузы. т р а м в а е м нужно ездить по специально проложенным путям, а поездам по железной дороге. Каждому свое. Кто-то находит свое счастье в горах, кто-то в море, кто-то в небе. Все зависит от того вида транспорта, который выбран для данного воплощения. Оценивать себя и свое место во Вселенной реально, и тогда можно максимально раскрыть свой потенциал и проживать насыщенную, наполненную смыслом жизнь. А если я ангел, созданный из души человека? какой я вид транспорта? Осторожно поинтересовалась Фаняша и мысленно представила сказочный красный автомобильчик, который любил смотреть на небо и очень хотел летать, и поэтому однажды ему подарили крылья. НЛО с ироничной ухмылкой ответил Варидокс. Так я назвал этот проект с самого начала. Первый ангел из души человека. Задумчиво проговорил он. Насколько мне известно, этот проект придумала и вела Хорда Итудизовна. Уверенно произнесла Фаняша. Почему название к нему придумывали вы? Ваши данные не до конца верны, сухо отрезал Варидокс. Это была моя идея, вся от начала до конца. Ваша? Удивилась Фаняша. Да, резко ответил Варидокс. Наша вздрогнула и нахмурилась. Она не могла поверить в то, что этот грозный Архангел мог быть причастным к ее созданию. Эта информация в миг перевернула ее сознание. В голове одна за другой стали возникать беспокойные мысли, противоречащие друг другу, но объединенные общей темой: как такое возможно? Вопросы рождались молниеносно и тут же появлялись предполагаемые ответы, которые по мнению девочки могли внести хоть какую-то ясность. Однако внутренний диалог очень быстро превратился в беспорядочный эмоциональный взрыв незаконченных мыслей и фраз. Я не ангел, не человек, проект, эксперимент, хорда, воредокс. Как это случилось? Почему? Для чего? о щ у щ а я беспомощность и невозможность разобраться в своих переживаниях. Фаняша закрыла лицо руками, словно могла таким образом спрятаться от мыслей и обрести тишину. Хотите узнать больше? – спросила р х а н е л ь после недолгой паузы. Девочка замерла, слегка обескураженная таким предложением, р а с т е р я н н о пожала плечами и потом кивнула.